Глава 2. Пять дней назад. Понедельник, 12 апреля, 10.30. Табачная лавка у Лео, о Гроуфроуд, Холмвуд. Двух жертв привязали к стульям, а затем застрелили, как это делается после вынесения смертного приговора, в затылок. Выходные отверстия отсутствовали поэтому, видимо, стреляли из пистолета 22-го калибра. Типичный модус операнди для таких видов убийств. На место уже вызвали судмедэксперта и выездную группу экспертов-криминалистов. Детектив Кэрри Девлин снова сосредоточила все внимание на патрульном, приехавшем по вызову на место преступления. Он описывал случившееся еще до того, как позвонили ей и напарнику Девлин. Тара Макгил прибыла на место в 9.30 для подготовки к открытию лавки в 10. Она вошла через заднюю дверь. Полицейский Юджин Франклин указал на дверь в дальней части складского помещения. По словам Макгил, все сотрудники пользуются этим выходом, и когда приходят, и когда уходят. Оказавшись внутри, она нашла владельца Леонардо или Лео Курца. Франклин показал блокнотом на убитого пожилого мужчину 60-65 лет, который сидел ближе к ним, и второго убитого мужчину, так как вы их сейчас видите. «Второго уже опознали?» — спросил Люк Фалько, напарник Кэрри. Франклин кивнул. «И вот тут дело становится очень интересным», — заметил он. Второй убитый вроде казался знакомым, Но Кари никак не могла вспомнить, где его видела. Молодой мужчина под 30, может, слегка за 30, одеты, убитые, были по-разному. Мужчина старшего возраста, в темно-синие брюки и более светлую, но тоже синюю рубашку на пуговицах сверху донизу, расстегнутую на груди так, что виднелись золотые цепи. Жертва номер два, в отличие от него, была в деловом костюме, причем таком, который не найдешь на обычной стойке в первом попавшемся универмаге. Честно говоря, по виду этот тип не должен был ходить по табачным лавкам. С другой стороны, никогда не знаешь, кто где может оказаться. В СМИ говорилось столько всего дурного про вейпы, что, возможно, некоторые миллениалы решили обратить взор на натуральный табак и сигары ручной работы. В любом случае, за табаком В Бирмингеме с прилегающими районами следовало идти к Лео. На самом деле это была самая старая табачная лавка в штате. Все, кто что-то значил в городе и любил табак, сигары, трубки и или хорошее спиртное, приходили к Лео. Бизнес процветал благодаря городской элите, по большей части старой гвардии. Кэрри подняла глаза и встретилась взглядом с Франклином. В каком смысле интересным? Полицейский в форме приподнял брови и поднял глаза к потолку. «Это тот самый новый заместитель окружного прокурора, о котором все у нас говорят. Богатенький с севера». Он кивнул на мертвого мужчину, о котором шла речь. «Детективы, познакомьтесь с Сэшером Уолшем, заместителем окружного прокурора округа Джефферсон». «Проклятие!» Фалька бросил на Кэрри красноречивый взгляд. «Вот поэтому-то мы и здесь». «Да, это очень интересно, черт побери», — согласилась Кэрри и удивилась, как сама его не узнала. С другой стороны, Уолш сидел с опущенной головой, а смерть уже заострила и обесцветила черты лица. Напарник был прав. Уолш и послужил причиной вызова представителей отдела расследований, занимающегося крупными и резонансными делами. Оно было не просто еще одним подразделением по расследованию убийств. В него входили лучшие детективы, служившие в полиции Бирмингема и соседних районов, включая Холмвуд, Маунтенбрук, брук Виставию и Гувер. Их работа состояла в расследовании дел, попадавших не под одну юрисдикцию, а также резонансных и громких случаев, когда высокопоставленные лица желали, чтобы им уделялось Внимание лучших сотрудников, собранных по всему окружающему Бирмингем региону, дел подобных этому. Кэри присела на корточки, чтобы получше рассмотреть лицо жертвы. Подбородок лежал на груди, тело находилось в сидячем положении, руки были связаны за спиной, лодыжки привязаны к ножкам стула. При таком положении тела время смерти определить было нелегко, судя по трупным пятнам, появившимся Напущенном вниз лице и той части шеи, которую Кэрри могла рассмотреть, он умер часов десять назад, а то и больше. И Эшер Уолш умер именно там, где находился, сидя на стуле со спинкой из прикладин в складском помещении заведения с глубокими корнями в местной истории. Кэрри лично не встречалась с Уолшем. Она смотрела программы новостей, в которых рассказывалась о нем, когда он пришел на службу в окружную прокуратуру. Уолш был из богатой семьи, родом из Бостона. Учился в Гарвардском университете. Какой-то период после его окончания он работал клерком в высшем апелляционном суде штата Массачусетс, а потом не пошел в престижную фирму отца, а согласился занять должность в Бирмингеме, штат Алабама судя по тому что говорили общенациональные и местные сми бирминга ему повезло и появление олша здесь можно было считать большой удачей к тому же олш таким образом послал подальше деспотичного отца прошло всего полгода и он мертв во что же вы вляпались мистер олш пробормотала поднос кэрри поднялась на ноги и повернулась к фальку кто-то из нас должен поставить в известности лейтенанта. Лейтенант Донтрел Брукс точно не обрадуется, услышав новость. Точно так же, как и прибытие Волша в Бирмингем, его внезапная кончина обеспечит заголовки на первых полосах общенациональных газет. Появится куча теорий, связанных с причиной смерти заместителя окружного прокурора. Дело обещало быть грязным, но так обычно и случалось с делами, которые поручали их отделу. «Я ему позвоню», — предложил Фалько. «А я допрошу сотрудницу, обнаружившую трупы». Кэрри очень обрадовалась, что ее напарник взял на себя общение с лейтенантом. «Судмедэксперт уже едет», — сообщил Франклин Кэрри, когда Фалько направился к двери, ведущей в зал, где обслуживали посетителей. Кэрри кивнула. «А мобильные телефоны нашли?» «Телефон владельца лавки мы нашли за барной стойкой» пояснил Франклин. «Но если и при олше был телефон, то его мы пока не обнаружили». Он ведь работал заместителем окружного прокурора, и у него должен был быть мобильный телефон. Требовалось только его найти. Конечно, если мобильный не забрал убийца. В таком случае придется делать стандартный запрос оператору сотовой связи и ждать расшифровку телефонных номеров. «Спасибо, Франклин. Продолжайте искать телефон». Кто-то уже опрашивает людей в соседних домах. Кари еще раньше попросила патрульного, приехавшего по вызову на место преступления, привести помощь в надежде, что им удастся поскорее собрать информацию. Лучше это сделать как можно раньше. Да, Мэм, заверил он ее. Но еще ничего не выяснили. Большинство магазинов в этом квартале закрывается раньше этого. А открылись они всего несколько минут назад. Поэтому на автостоянках не было никаких покупателей, а сотрудники не болтались перед дверьми. По крайней мере, мы пока никого не нашли. Кэрри девлин кивнула ему и снова повернулась к жертвам. Вчера вечером табачная лавка закрылась в 10. Если Кэрри правильно определила время смерти, то убийства произошли значительно позже её ухода с работы. Остальные магазины в этом квартале уже закрылись, И у них вполне может не оказаться ни одного свидетеля. Придется надеяться на записи с камер видеонаблюдения, но нет гарантии, что эти камеры тут вообще есть. Старые магазины в таких районах их часто не устанавливают. Я готова побеседовать с Могил. Франклин кивнул на дверь, отделявшую складское помещение от зала. Она в баре, пояснил он. Обеспечьте снаружи по периметру охрану раз открылись остальные магазины в округе, и сообщите детективу Фалько о прибытии судмедэксперта, как только он появится. Есть, Мэм? Перед уходом Кэрри задала еще один вопрос. Мы знаем расчетное время прибытия выездной группы экспертов-криминалистов. Обычно они приезжали в одно время или вскоре после Кэрри и Фалько. Группа экспертов получила вызов с указанием прибыть на место как можно быстрее. Очевидно. Случилась какая-то накладка. Я связывался с диспетчером, чтобы выяснить причину задержки, и узнал, что на трассе 280 — огромная пробка. Наши сотрудники в ней застряли, но появится здесь через несколько минут. «Хорошо», — кивнула Кэрри. Она пошла тем же путем, что и Фалька до неё, и увидела сквозь витрину, что он стоит на улице, прижав к уху мобильный телефон. Вероятно, Брукс в эти минуты предупреждал ее напарника о том, с какой деликатностью нужно подходить к делу такого рода, о том, что им нужно быть чрезвычайно осторожными, никаких утечек, никакого общения с прессой, пока не будет готово официальное заявление. Можно подумать, раньше они таких дел не вели. Десять месяцев назад они с Фальку впервые работали вместе, и то дело было связано с высшим эшелоном Бермингенского общества. Боль пронзила сердце Кэрри. Тот случай забрал жизнь Амелии, ее любимой племянницы. Семья Амелии очень тяжело переживала эту трагедию, а сама Кэри получила нового напарника, который ей сначала не понравился. Кэри Дэвлин покачала головой. Но оказалось, что новый напарник — лучшее, что могло с ней произойти как в профессиональном плане, так и в личном. Он оказался и отличным сослуживцем, и хорошим другом. Ей повезло, что у нее есть Фалько. Кэрри бросила взгляд в дальний конец бара, где ждала Тара Могил. Тара поставила локти на стойку и опустила лицо на ладони. По спине струились длинные светлые волосы. Макгил была одета в короткое, плотно облегающее платье и изящные сандалии с тоненькими ремешками. Кэрри предположила, что все сотрудники здесь имеют привлекательную внешность и, вероятно, являются особами женского пола. Клиентами этого винтажного аристократического заведения были не самые юные мужчины, и они явно предпочитали, чтобы их обслуживали женщины. Кэрри устроилась на барном табурете рядом с могил, та подняла голову. По лицу у нее катились слезы, из-за которых... Растеклись, наложенные густым слоем тушь, подводка для глаз и крем для кожи. «Мисс Могил, я детектив Кэрри Девлин. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов по поводу сегодняшнего утра». «Задавайте», — кивнула она. По щекам скатилось еще несколько темных от туши и подводки слез. «Кто же мог такое сделать?» «Мы надеемся, вы поможете нам найти ответ». Кэрри протянула руку за барную стойку и взяла... Пару салфеток для могил. «Вы давно работаете на мистера Курца?» Могил вытерла щеки, потом высморкалась. «Два года. Вы можете сказать, сколько людей работает в табачной лавке?» Могил ненадолго задумался над вопросом. «Пять или шесть человек на неполный рабочий день, и мы двое, если не считать Лео, на полный». Она глубоко вздохнула. «Я просто не понимаю». Все любят Лео. Очевидно, по крайней мере, один человек не любил, или он просто оказался не в том месте, не в то время. Впрочем, Кэрри сомневалась в подобном сценарии. Эту казнь спланировали и тщательно исполнили. И у вас возникали какие-то проблемы с посетителями или поставщиками? Никогда, могил пожала плечами. То есть хочу сказать, я здесь всего два года, но люди, с которыми я сталкивалась. Говорят одно и то же. Лео классный. Есть люди, которые с ним работают с тех самых пор, как хозяин открыл лавку 40 лет назад. И здесь всегда много покупателей. Его убил какой-то ненормальный. Вы не знаете ни про какие проблемы с сотрудниками, бывшими или нынешними. Нет, не было никаких проблем. А проблемы в семье были? С бывшим партнером или нынешним любимым человеком? Могил покачала головой. Лео живет. Жил один. Его партнер умер где-то лет пять назад, и он не хотел связывать судьбу ни с кем другим. Она вздохнула. Он был истинным романтиком. Детей у Лео не было. Он всегда шутил, что заведение и есть его ребенок. У могил из горла вылетел звук, отдаленно напоминающий смешок. Лео обычно говорил, что бизнес Росы росы никогда его не подводил и не разочаровывал. Лучшие друзья. На губах у могил появилась печальная улыбка. Мы, те, кто здесь работает и есть его друзья, а также покупатели, больше я ни про кого не знаю. Это означало, что в личной жизни Лео был одиночкой или проявлял особую осторожность и не посвящал в нее никого лишнего. «Я понимаю, вы уже все рассказали патрульному Франклину, но мне нужно, чтобы вы и мне рассказали обо всем произошедшем после вашего прихода сюда сегодня утром», — продолжала Кэрри. «Расскажите мне все, что вы помните. Иногда после таких травмирующих событий люди вспоминают больше лишь после того, как немного придут в себя». Могил теребила в руках, свёрнутые в комок салфетки. Я поставила машину рядом с машиной Лео в 9.27. Я точно знаю, поскольку увидела его автомобиль и удивилась, что Лео уже здесь. Поэтому я посмотрела на время на приборной доске, проверить, не опоздала ли. Я не узнала автомобиль, припаркованный рядом с машиной Лео, имея в виду серебристую Ауди. Лео ездит на старом полноприводном Бронко. Думаю, этот автомобиль... Его ровесник. Она моргнула раз-два, потом с трудом сглотнула. Был его ровесником. Вам потребовалось отпирать дверь, чтобы войти. Могил покачала головой. Даже не задумалась об этом, ведь босс уже приехал. Я вошла, убрала сумочку в шкафчик. Их там целый ряд у черного хода рядом с вешалкой для одежды. Она замолчала, явно припоминая, что происходило в следующей минуты, и только потом снова начала говорить. Вначале я увидела два стула с привязанными к ним сзади руками. Могил скорчил гримасу. Я подумала, что это, черт побери. Я подошла к ним поближе, обошла, оказалась перед ними и увидела Лео. Второго мужчину я не знаю. Мне потребовалась минута понять, что они мертвы. Я была в шоке. В общем, в ужасном состоянии. Я думала, это неправда. Нет, никак не может такое произойти. Она полоснула рукой по воздуху, будто подчеркивая заявление. «Вы прикасались к кому-то из мужчин? Может, просто удостовериться, не дышат ли они? Вы двигали что-то рядом с тем местом, где они сидели?» «Нет», — уверенно качнула головой могил. Я просто стояла на одном месте и пыталась оправиться от шока. Я повторяла, что нужно кричать, что-то сделать, но не могла сдвинуться с места. Потом позвонила в службу 911 с мобильного телефона. «Вы вчера работали, Тара?» Она кивнула. «Мы вчера закрывали лавку вместе с Лео. Я уехала около половины одиннадцатого». В то время тут кто-то находился, кроме вас и мистера Курца. Только Лаки. Он вчера ушел вместе со мной. В зал вошел Фалько в сопровождении судмедэксперта, доктора Джеффри Мура и одного из его помощников, следовавшего прямо за ним. В двух шагах за троицей показались двое экспертов-криминалистов. Давно пора. Кэрри опять повернулась к МакГил. Лаки? Лаки Вендивер! Он учится в колледже и работает здесь не полный день. Могила закатила глаза. Он из очень богатой семьи, но отец требует, чтобы Лаки потрудился на настоящей работе, пока учится в колледже. Я думаю, его отец дружил с Лео. Лео нанял Лаки убираться по вечерам. Он подметает, моет пол, убирается в туалетных комнатах, выполняет всю самую мерзкую работу, которой больше никто не хочет заниматься. Лаки говорит, что отец... Любит его мучить, но между нами он просто эгоистичный богатенький мальчик. Не знаю, чего надеется, добиться его отец, если заставляет его здесь работать. Я думаю, что отец теряет время. Нет ничего плохого в попытках приучить ребенка к труду, но Кэрри понимала, что Лаки может смотреть на ситуацию совсем по-другому и не ценить преподносимый ему урок, в особенности, если он испорченный молодой человек. Когда ушел Лаки? Вместе со мной. Он постоянно уговаривает меня пригласить его к себе, пропустить по стаканчику. Она покачала головой. Пару раз я допустила такую ошибку. Слаки весело, можно классно провести время, если вы понимаете, что я имею в виду. Но он балуется порошком, а я дурь не употребляю. «Порошком?» — переспросила Кэрри. Она знала, что имела в виду женщина — Но ей требовалось еще раз услышать это слово от самой могил. «Кокаином? Он из светского общества, в котором кокаин — обычное дело. Узная об этом родители, они убили бы его». Могил пожал плечами. «Да этот Лаки просто идиот. У парня есть все, а он изо всех сил стремится сломать себе жизнь». Мистер Курц знал, что Лаки употребляет наркотики. Глаза у могил округлились, и она яростно замотала головой. «Нет, что вы!» Он бы его уволил. Лео всегда очень резко выступал против наркоты. Табак и алкоголь были единственными дурманами, которые признавал хозяин. «Вы не помните, во что вчера был одет мистер Курц? Сейчас на нем та же одежда, что и вчера вечером. У могил перехватило дыхание». «Я об этом не задумывалась, пока вы не спросили, но да, Совершенно точно та же одежда. По воскресеньям он всегда одевается в синие». Лео говорил, что делает это для посетителей. Она печально улыбнулась. Он любил философские рассуждения, что воскресенье — худший день недели, поскольку проводишь его с ужасом или неохотой думая о понедельнике. Кэрри сама провела немало воскресенье, с ужасом и неохотой думая о понедельниках. «Вы уверены, что темно синие брюки и рубашка более светлого-синего цвета были надеты на нем вчера?» Могил кивнула, а затем внезапно замерла на месте. «Лео вчера так и не добрался до дома. Наверное, кто-то пришел поздно вечером, уже после того, как я ушла и устроил все это. Может, вместе со вторым мужчиной?» Женщина прикрыла рот ладонью. «Боже!» — воскликнула она сквозь пальцы. — Если бы я уехала позднее, то тоже могла уже быть на том свете. Не исключено, что второй убитый — просто поздний покупатель. Кэрри не удосужилась объяснить, кем был второй убитый. Никаких утечек. Хорошо, что Могил не знает, кто он такой. По крайней мере, пока. Довольно скоро лицо второго мужчины будет не сходить с экранов в программах новостей. Кэрри было неловко задавать следующий необходимый вопрос. Женщина использовала мобильный телефон для звонка в службу 911, а это означало, что она держала его в руке. Еще один вопрос, мисс Могил. Он может оказаться немного неприятным, но мне нужен от вас честный ответ». Женщина посмотрела на Кэрри широко раскрытыми глазами. «Вы фотографировали трупы?» На заплаканном лице Могил отразился ужас. Боже, нет! Кому такое пришло бы в голову? Могил явно содрогнулась. Да я и представить такое не могу. И вы очень удивитесь, если узнаете, сколько людей так делают. Кэри постоянно видела. Могил подтолкнула к Кэри телефон, лежавший на барной стойке. Смотрите сами. Поскольку Могил сама это предложила, Кэрри проверила звонки, сообщения, а потом галерею. Причем как недавние фотографии, так и стертые. Фотографии жертв не нашлось. На всякий случай Кэрри вошла еще в три приложения социальных сетей и посмотрела последние посты в каждой. Ничего после девяти вечера вчерашнего дня. Кэрри опустила телефон на стойку и подтолкнула его назад к владелице. — Спасибо. Если закончили, мне на самом деле нужно выпить. — Правда, — сказала Могил. Еще парочка вещей. Кэрри вырвала чистую страницу из своего блокнота, потом положила страницу и ручку на барную стойку. «Хочу попросить вас составить список сотрудников и указать их номера телефонов, если они у вас есть. Отметьте галочками тех, кто работает здесь дольше всех или был ближе всего с мистером Курцем». Могил кивнула и взяла ручку. «Я вернусь через несколько минут», — сказала Кэрри и соскользнула с барного табурета. Она прошла по залу. Бар был винтажным. Их так оформляли во времена сухого закона сто лет назад, когда в подобных заведениях подпольно торговали спиртным. Много дерева, стекла и кожи. На полках в зеркальном стеллаже за барной стойкой стояли многочисленные бутылки с элитным виски и другим спиртным высокого качества. И все это выглядело стильно. За баром находилась небольшая кухня. Коридор ввел к туалетным комнатам. В зале столы для создания уютной обстановки были расставлены группами в разных местах. В витринах выставлялись сигары, трубки, разные виды табака. Атмосфера получалась очень европейской, и этому способствовало все от деревянных полов до кессонного потолка. В дальнем конце находился камин. Табачную лавку нельзя было назвать типичной. Лавка напоминала место встреч для богатых и известных людей Бирмингема, где они могли наслаждаться любимыми вещами. Такая табачная лавка не походила на помещение, где ожидаешь двойное убийство. Если только на лавку не было совершено разбойное нападение или владелец не занимался какой-то преступной деятельностью. Наркотики, проституция, торговля людьми. возможны разные варианты. Но какое отношение, черт побери, ко всему этому имел пижон, новый заместитель окружного прокурора. Кэрри направилась в складское помещение. Эксперты-криминалисты уже работали. Фалько и судмедэксперт маячили над телами. Если не считать двух жертв, в задней части здания находились ожидаемые объекты — товары, которыми торговали в лавке, и отдельная комната для хранения сигар, где поддерживалась определенная влажность. Керри впервые видела подобную комнату. У чёрного хода находилась зона, отведенная для персонала, шкафчики, упомянутый могил, и длинная вешалка, тянувшаяся от шкафчиков к двери туалетной комнаты для персонала. Узкий ряд заполненных стеллажей отделял зону от остальной части заведения. Круглый столик со стульями, к двум из которых привязали жертв, стоял в углу. Кэрри предположила, что здесь сотрудники отдыхают. Мур поднял голову и оторвался от осмотра тела Лео Курца. Детектив, что-то мы давно с вами не виделись. Кори улыбнулась. Я брала отпуск, чтобы провести время с дочерью во время ее весенних каникул. И звонила мне каждый день, вставил Фалько. Мур рассмеялся. По-настоящему преданный делу детектив никогда не может полностью отключиться от работы. Кэрри не могла это отрицать. У нее никогда не получалось задвинуть работу на задний план. Она решила перейти к насущным вопросам и спросила. «Вы можете определить время смерти?» Распахнулась задняя дверь, и появился помощник Мура с каталкой. Фалько определенно пояснил, как важно не привлекать лишнего внимания. Надо надеяться, что помощник поставил труповозку с задней части здания. Чем меньше людей увидят тела, тем лучше. Прямо сейчас могу сказать: от 10 вечера до двух ночи точнее скажу после вскрытия. Да, у нас тоже все приблизительно и ориентировочно, кивнула Кэрри. Сотрудница, обнаружившая тела сегодня утром, вчера вечером работала до 10.30. Мур кивнул: Фалька говорит, что нам нужно побыстрее собрать. Всю возможную информацию по этим двоим. Он посмотрел на Олша. Как и я предполагаю, все дело в нем. Да, подтвердила Кэри. Шеф, вероятно, вскоре вам позвонит, предупредил Фалько. Мур рассмеялся. Я в этом не сомневаюсь. Вдруг в глубоком кармане куртки Кэрри завибрировал телефон. Для разговора она отошла в зону отдыха персонала. Кэри бросила взгляд на экран и узнала номер. Звонили из школы ее дочери. Детектив мгновенно напряглась. По сигналу мозга в кровь выплеснулась доза адреналина. Появилось дурное предчувствие. Девлин, сказала она в трубку вместо Алло. Мисс Девлин, это Джослин Фаррингтон. Секретарь директора школы. Кэри задержала дыхание. Что-то случилось с Тори. В сознании проносились жуткие воспоминания о случившемся в прошлом году — убийстве Амелии. Нет. Единственное односложное слово прозвучало со странной неуверенностью. Она никак не пострадала, мисс Девлин. Возникла пауза, во время которой сердцебиение Кэри только участилось, несмотря на услышанное. «Однако нам нужно, чтобы вы приехали в школу как можно быстрее». «Дело очень срочное». Кэрри не стала требовать дополнительной информации и ответила «Еду». У детектива громко стучало сердце. Кружилась голова, когда Девлин думала о всех тех ужасных вещах, которые могут случиться в наши дни с ребенком даже в такой претенциозной школе. Кэрри кивнула Фальку, и он присоединился к ней у двери между складским помещением и залом в передней части заведения, где принимали посетителей. Что случилось? Звонили из школы Тори. Там что-то произошло. Мне нужно ехать. Прямо сейчас. «Поезжай», — сказал он. «Я здесь сам справлюсь». «Спасибо». «Позвони мне», — сказал Фалько в спину Кэрри. «Сообщить, что там произошло». Кэрри не стала тратить время на ответ. Ей требовалось бежать.